Страница 160. «Вот судьба. В зале сейчас человек 300 читающих. Но мыслимо ли, чтобы у каждого был свой поэт? Господь ведает, что там у них у каждого. Трехсот поэтов и не наберется. Подумайте, какая судьба. Я, может быть, самый жалкий из этих читающих, иностранец, и у меня мой поэт. Хоть я беден. Хоть на костюме, который я бессменно таскаю, Кое-какие места подозрительны. Хоть против моих башмаков можно кое-что возразить. Правда, воротник у меня чистый и белье, и в таком виде я могу зайти в любую кофейню, даже и на больших бульварах, приспокойно запустить руку в блюдо с пирожными и угоститься. И в этом не усмотрят ничего необычного, меня не обругают, не выставят вон, потому что рука это все еще рука человека из приличного общества, рука, которую моют... Четыре-пять раз на дню. Да, под ногтями чисто, не испачкан чернилами средний палец, и главное, безупречные запястья. Бедняки не моют рук так высоко, это дело известное Кое-какие выводы можно сделать из безупречности этих запястьей. Их и делают, делают в лавках. Но есть две-три личности на бульваре Сан-Мишель, например, и на улице... Рассина, которых не проведешь, которым плевать на мои запястья. Они смотрят на меня и все понимают. Они понимают, что я свой и только разыгрываю комедию. Недаром ведь масленица. Им и не хочется портить мне музыку. Они ухмыляются и подмигивают, совсем незаметно. Вообще же они обращаются со мною, как с барином. А когда кто-то случится поблизости, и вовсе делаются подобострастные. Ведут себя так, будто на плечах у меня меха, а рядом медлит собственный экипаж. Иной раз я подаю им два су и дрожу, как бы они не отказались принять, но они принимают. И все б ничего, если б только они не ухмылялись и не подмигивали. Кто ничего им от меня надо? Может быть, они меня подстерегают? И почему узнают? Правда, борода у меня немного запущенная, И чуть-чуть самую малость напоминает их хилые, старые, блеклые бороды, всегда огорчающие меня. Но разве я не вправе забыть о своей бороде? Многие занятые люди забывают о своей бороде, и однако ж никому не приходит в голову из-за этого зачислять их в отребье. Мне ведь ясно, что это отребье, не просто нищие. Да они и не нищие вовсе, тут надо делать различия. Они отбросы, кожура человеческая, сплюснутая судьбой. Мокрые от ее слюны, они липнут к фонарям и стенам, к афишным тумбам или медленно стекают по улице, оставляя темный грязный след. Господи, ну что понадобилось от меня той старухе, которая выволокла из какой-то дыры свой несусветный лоток с пуговицами и иголками? Зачем она пошла рядом, не спуская с меня глаз? Будто сились меня опознать гноящимися глазами в багровых веках, как заплеванных чехоточной зеленой мокротой. И зачем эта седая маленькая простояла со мной у витрины битых четверть часа, показывая мне старый длинный карандаш, бесконечно медленно выползавший из гадких скрюченных пальцев? Страница 161. Я прикинулся, будто разглядываю разложенные в витрине товары и ничего не заметил. Но она-то знала, что я заметил ее. Знала, что я стою и ломаю голову над тем, что она такое выделывает. Потому что я прекрасно понял, что суть не в карандаше. Я чувствовал, что это какой-то знак, известный отребью. Я подозревал, что она манит меня куда-то, на что-то толкает. И самое странное, я догадывался о действенности договора, определившего этот знак, и не мог отделаться от ощущения, что тут нечему удивляться. Это было две недели тому назад. А теперь дня почти не проходит без такого подвоха. И не то, что в сумерках. Среди бела дня на самых людных улицах появляется вдруг маленький человечек или старуха, кивает, что-то мне показывает и вновь исчезает, будто сделав свое дело. Когда-нибудь им еще взбредет ввалиться ко мне в комнату. Они ведь знают, конечно, где я живу. Им ничего не стоит подольститься консьержу. Но здесь, голубчики, здесь вам до меня не добраться. Надо иметь особый пропуск. Чтобы сюда проникнуть Вот мое преимущество Пропуск Несколько боязливо естественно Я пробираюсь по улицам Но, наконец, я стою у стеклянной двери Я толкаю ее, как у себя дома У второй двери показываю свой пропуск В точности, как вы мне показываете свои вещи Но с той разницей, что меня-то сразу можно понять Не ломая голову И вот я уже среди этих книг Я у вас отнят, как умер Я сижу и читаю «Поэта» Вы не знаете, что такое поэт? Верлен. Ничего не говорит? Решительно не припомните. Нет, вы не выделили его среди тех, кого знали. Выделять вы не умеете, это известно. Но я читаю другого поэта, который и не в Париже живет. Совсем-совсем другого поэта, который звенит, как колокол в чистый день счастливого поэта который рассказывает про свое окно и про стекла книжных шкафов задумчиво повторяющий милые одинокий да вот каким поэтом мне хотелось бы стать он так много знает о девушках и я тоже знал бы о девушках много он знает о девушках которые жили сто лет назад и неважно что они умерли раз он все о них знает это главное Он выговаривает их имена, тихие имена, стройно выписанные длинными старинно петлистыми буквами, и повзрослевшие имена их старших подруг, в которых звенит легкий призвук судьбы, легкий призвук беды и смерти. Быть может, в бюро красного дерева хранятся у него их пожелтелые письма, и разрозненные листочки из дневников, где описаны дни рождения, пикники, дни рождения... И кто знает, нет ли в пузатом комоде у него в спальне ящика, где лежат их весенние платья. Белые платья, обновленные на Пасху, кисеянные в мушках, собственно, летние, но терпения не было дожидаться. Счастливая судьба — сидеть в тихой комнате, в наследственном доме, среди оседлых ручных вещей, слушать синиц, пробующих голоса в зеленой прохладе сада и бой деревенских часов вдалеке. Сидеть, разглядывать карминную полоску заката — Многое знать о минувших девушках, быть поэтом. И подумать, я тоже бы мог стать поэтом, найдись у меня жилье хоть где-то в заколоченной забытой усадьбе. Примечание к странице 161. Я читаю совсем другого поэта. Имеется в виду французский поэт Жам Франсис. Годы жизни с 1868 по 1938, который большую часть жизни прожил в своих родных Пиренеях. Конец примечания. Страница 162. «Мне хватило бы одной единственной комнаты, светлой комнаты в Мезонине. Там я жил бы со своими старинными вещами, семейными портретами, книгами». У меня было бы кресло и собаки, крепкая палка для кремнистых путей. И больше ничего. Нет, еще одна тетрадь в кожаном, желтоватом, как слоновая кость переплете с цветистой изнанкой. В ней бы я писал. Я писал бы много. У меня было бы много мыслей и воспоминаний. Но вышло иначе. Господь ведает, почему. Моя старинная мебель гниет в сарае, куда мне позволили ее свалить. А сам я... Да, боже ты, Господи, у меня нет крыши над головой, и дождь капает мне в глаза. Бывает, я прохожу мимо ловчонок, наруидая сцена, например. Торговцы древностями, старыми книгами, гравюрами, загромождающими витрины. К ним никто не заходит, видно, они прогорают. Но загляните вовнутрь, и вы увидите, как они сидят и преспокойно читают. Не пекутся о завтрашнем дне... Об удаче, и пес уютно расположился рядом у ног, а кот крадется вдоль книжных рядов, будто намереваясь стереть с корешков имена. Довольствоваться бы этим. Я, бывает, мечтаю купить вот такую заваленную витрину и в ней просидеть 20 лет со своим псом. Хорошо, конечно, сказать вслух, ничего страшного. И снова ничего страшного. Но что толку? Что печь у меня чадит, и пришлось выйти на улицу, и впрямь небольшая беда, что я усталый продрог, совершенно пустяк. Сам виноват, что весь день плутал по улицам. Прекрасно мог отсидеться в лувре. Но нет, это невозможно. Есть люди, которые именно ходят туда погреться. Сидят на бархатных скамеечках, и ноги, как пустые сапоги, в ряд стоят на решетке отопления. Чрезвычайно скромные люди... Они благодарны служителям в темных мундирах и бляхах за то, что они их не гонят. Но стоит войти мне, они ухмыляются. Ухмыляются и подмигивают. И когда я прохаживаюсь вдоль картин, они не спускают с меня взгляда, слитного, переболтанного взгляда. И хорошо, что я не пошел в лувр. Я все бродил. Господи, где я только не побывал, в каких городах, деревнях, на каких мостах, переездах, заставах, Где-то я видел человека, который толкал перед собой тележку с зеленью. Он кричал, он кричал «Куфлюр! Куфлюр!» И в этом «Флюр! Ю!» было странно безрадостное. С ним шла угловатая страшная женщина. Она его то и дело подталкивала. Толкнет, и тогда он кричит. Иногда он и сам по себе кричал. Но все не в попад. И сразу ему приходилось кричать снова, потому что рядом оказывался дом покупателя. Я сказал уже, что он был слепой. Так вот, он был слепой. Ну да, он был слепой, и он кричал. Примечание к странице 162. -й. Руи де Сайна, французская улица Сене. Коу Флёр, французская цветная капуста. Конец примечания. Страница 163. но я привираю, когда так говорю. Я сбрасываю со счетов тележку, которую он толкал. Я делаю вид, будто не обратил внимания на то, что он выкликал цветную капусту. Но так ли уж это важно? А если важно, то не из-за того ли, что значило для меня все вместе? Я видел старика. Он был слепой, и он кричал. Вот что я видел. Видел. Поверить ли кто, что бывают такие дома? Нет, скажут, я говорю неправду. Но на сей раз все правда, ничего не опущено, и уж, конечно, ничего не присочинено. Да и откуда бы я взял их? Я же беден, известный Бедян. Дома? Ну, если быть совсем точным, это были дома, которых уже нет, которые снесли, снесли до основания. А были другие дома, те, что рядом, высокие соседние Им, очевидно, грозило рухнуть, раз все рядом снесли. Потому что целые леса из длинных осмоленных мачтовых досок, креняясь над загаженным пустырем, подпирали оголенную стену. Не помню, говорил я уже или нет, что за стену. Так вот, это была, так сказать, не первая стена наличных домов, как можно подумать, а последняя стена бывших. Была видна ее внутренняя сторона. Еще различались на разных этажах, Стены комнат, еще держались обои, кое-где уступ пола или потолка. Вдоль обоев, по всей стене снизу доверху, серела грязная полоса, и по ней невразимо мерзко, змеино, пищеварительно корчилась голая ржавая труба для стока нечистот. Серые пыльные следы от газовых труб ползли по краям перекрытия, резко вильнув вдруг перебирались на цветистую стену и ныряли в черную неряшливую дыру но больше всего запомнились сами стены. Стойкая жизнь комнату прямо не желала сдаваться. Она не уходила. Она цеплялась за уцелевший гвозди, жалась к узким краям полов, устраивала засады в углах, стерегших бывшее комнатное пространство. Она держалась за цвета, которые год от году она меняла, голубой на плесневелую зелень, зелень на серый, а желтый — на стоялую протухшую белизну. Она томилась в квадратах, оставленных зеркалами, шкафами, картинами, потому что тщательно и ревниво огораживая их контуры снова и снова, и в этих укромных местах не убереглась от пыли и паутины, когда они оголились. Она затаилась в каждой протертой полоске, в мокрых волдырях, взбухших понизу обоев, качалась на ободранных клочьях, лезла из гадких стародавних пятен. И к прежде голубым, зеленым и желтым, разделенным остатками перекрытий, льнул воздух этой жизни, никакому ветру не дававшийся, спертый, вялый, затхлый. В нем стояли болезни, обеды, годами копившиеся вздохи, дымы, пот, пятнавший подмышки, и лубенивший платье, сивушную вонь немытых ступней. В нем стояли едкость мочи, и серый картофельный чад, и тяжелая скользкая горклость сала, сладкий стойкий запах неухоженных сосунков, и запах школярского страха, и запах похоти от кроватей мужающих мальчиков. А много чего еще поднималось из уличной пропасти, много чего еще просочилось сверху с дождем нечистым над городами. Страница 164-я. И много еще чего занесли прирученные домашние ветры, вечно слоняющиеся по одной и той же улице. И много еще было такого, что неизвестно, откуда взялось. Я говорил уже, что все стены снесли, кроме последней. Про эту-то стену я и толкую все время. Подумают, будто я перед ней долго стоял. Но нет же, чем угодно могу поклясться, я пустился бежать, как только ее узнал. В чем ведь ужас, я узнал ее». Я тут все узнаю. Вот оно и входит в меня, не спросясь, чувствуя себя во мне, как дома. Я несколько устал от всего этого. Можно даже сказать, изнемок И было уж слишком, чтобы он вдобавок меня поджидал. Он поджидал меня в маленьком ресторанчике, где я собирался съесть глазунью. Я проголодался, у меня с утра маковой росинки во рту не было. Но есть я не мог. Яйца еще не зажарились а меня понесло обратно на улицу в густой вязке, кативший навстречу людской поток. Вел вечер, и Маслениц, праздные люди, толклись и толпились. Лица прихватило заревом витринных огней, смех тек из распяленных ртов, как гной из открытых ран. Они смеялись тем громче, тем теснее жались друг к другу, чем упрямее я пытался прорваться. Какая-то женщина за меня зацепилась шалью, ее притянула ко мне, И грянул оглушительный хохот. Я понимал, что и мне бы полагалось смеяться, но я не мог. Кто-то бросил мне в глаза конфетти, оно меня обожгло, как хлыст. На перекрестках, прижатые друг к другу, они застревали, нежно и зыбко раскачивались вверх-вниз, будто совокуплялись стоя. Но хоть они стояли, а я как безумный мчался по краю тротуара там, где в толчье была брешь На самом деле, продвигались они, я же не трогался с места, потому что ничего не менялось. Когда бы я не поднял глаза, я видел все те же дома по одной стороне и напротив витрины. Быть может, и вообще все стояло на месте, просто у меня и у них кружилась голова, и потому только все ходуном ходило. Но у меня не было времени это обдумать, я взмок от пота. И во мне бродила глушащая боль, будто по крови проволакивалось что-то слишком большое и вздувало жилы. Вдобавок я чувствовал, что воздух весь вышел. Я глотал лишь то, что отринули мои же легкие. Но теперь уж все позади, я выстоял. Я сижу у себя в комнате подле лампы. Немного холодно, я не решаюсь затопить печь. Вдруг снова начнет чадить и снова придется бежать на улицу. Я сижу и думаю, не будь я беден, я бы нанял другую комнату, комнату, где мебель была бы не такая старая и помнила не так много жильцов. Сперва мне было не на шутку противно прислоняться головой к этому креслу. На зеленой обивке у него грязно-серая вмятина, приходившаяся видно в пору любой голове. Долгое время я даже подкладывал под голову носовой платок. Но потом мне надоели эти предосторожности. Я обнаружил, что небольшое углубление в самый раз по моему затылку как раз по мерке сделано. Но не будь я беден, я купил бы себе хорошую печь топил бы ее чистыми крепкими дровами, которые привозят с гор, а не этими бездарными воробьиными головками, от которых спирает дух и путаются мысли. Страница 165-я. И потом надо, чтобы кто-то убирал у меня без грубого шума и умел развести огонь так, как я люблю. А то я иной раз по четверть часа на коленках ползаю перед печью, кожа на лбу натягивается от жара, глаза жжет. На это уходят все силы, отпущенные мне на день. И не мудрено, что потом, когда я появляюсь на люди, я уже совершенно беззащитен. Частенько, когда на улицах особенная толчия, я брал бы карету и катил бы спокойно мимо. И каждый день я бы ел у Дюваля, а не таскался бы по ресторанчикам. Интересно, он тоже ходит к Дювалю? Нет. Там бы ему не дали меня дожидаться. Умирающих в такие места не пускают. Умирающих? Я спокойно сижу в своей комнате. Попробую спокойно разобраться в том, что со мной произошло. Всегда лучше выяснить все до конца. И так я вышел и сперва увидел только, что столик, за которым я обыкновенно сижу, уже кем-то занят. Я поклонился в сторону маленькой стойки, заказал себе еду и сел рядом. И тут я заметил его, хоть он и не шевелился. И вот эта неподвижность я и заметил, и сразу я понял. Между нами установилась связь и я понял, что он застыл от ужаса, что его парализовал ужас, ужас, перед чем-то свершавшимся в нем. Быть может, лопнул кровеносный сосуд, быть может, вот сейчас именно отрава, которой давно он боялся, проникла в сердце, или огромный нарыв взошел в мозгу, как солнце, взастя белый свет. Неописуемым усилием воли я принудил себя взглянуть на него снова, еще надеясь, что это воображение. Но тотчас я вскочил и кинулся вон, ибо я не ошибся. Он сидел в плотном черном пальто, уткнув серое стылое лицо в шерстяной шарф. Рот был замкнут, будто ты, ты грузом, и непонятно было, видит ли что-то глаза. Запотевшие дымчатые очки скрывали их и чуть подрагивали. Ноздри раздулись, космы на впалых висках увяли, словно от непомерного жара. За ушами, длинными, желтыми, залегли огромные тени. Да, он знал, что сейчас он... От всего отрешается, не от одних людей. Еще миг, и все утратит смысл. Стол, чашка, стул, в который он вцепился. Все будничное и привычное станет непредвосхитимым, трудным и дальним. И он сидел и ждал, когда это случится. И уже не противился. А я вот еще противлюсь. Хоть и знаю, что у меня сорвано сердце что мне все равно не жить, даже если мои вороги оставят меня. Я говорю себе, ничего страшного. Но ведь я потому и понял его, что в самом во мне что-то начало от всего отделяться и отдаляться. Мне всегда было страшно, когда об умирающем говорили, он уже никого не узнаёт. Я воображал, как одинокое лицо отрывается от подушки и ищет, ищет знакомых вещей, преждеведенных вещей, и вокруг ничего нет. Будь мой страх меньше, я мог бы утешиться соображением, что можно ведь видеть все по-иному и жить, однако. Но мне страшно. Меня невыразимо страшит перемена. Я и с этим-то миром никак не освоюсь, где кажется так хорошо. Что же мне делать в другом? Я хотел бы остаться среди привычных понятий, а если уж... Неотменимо суждена перемена. Пусть бы дали мне пожить среди собак в их сходном родственном нашем мире. Примечание к странице 165 В воробьиной головке разновидность каменного угля в форме мелкого орешка. Дюваль — одно из известных парижских кафе. Названо по имени французского архитектора Шарля Дюваля, «Годы жизни с 1800 по 1876». Конец примечания. Страница 166. пока «Покамест я могу все это писать и говорить, но настанет день, когда рука моя отдалится от меня, и собственной воле будет чертить слова, которые мне не подвластны. Настанет день иных достижений, И слова раздружатся, смыслы растают, как облака, прольются на землю дождем. Мне страшно, но пока месть я еще будто предстаю чему-то великому, и помнится, со мной так часто бывало перед тем, как писать. Но на этот раз я не буду писать, меня напишут. Я — оборот, подлежащей выморке и переделки О, еще немного совсем, и я пойму и приму. Один шаг, и боль обратится в радость. Но я не способен на этот шаг. Я упал, не могу подняться, я разбился. Всегда я надеялся, что вот-вот подоспеет помощь. И, наконец, она здесь со мной, собственным моим почерком выписанная, услышаны мои ежевечерние молитвы. Все это я выписал из книг, чтобы стало мне ближе, чтобы вышла, будто моя собственная, из-под моего пера, страница 166-я. И мне хочется снова, снова писать эти слова, стать на колени у моего стола и не просто читать их, а писать, писать, тогда они дольше будут со мною, и каждое слово продлится и не сразу еще отзвучит. Примечание. Далее цитируется отрывок из стихотворения в прозе Шарля Бодлера «В час утра». «Недовольный всеми и недовольный собой, я хотел бы хоть немного вернуть себя и воспрянуть в молчании и уединении ночи. Души тех, кого я любил, души тех, кого я воспел, укрепите меня, поддержите меня, отдалите от меня ложь и тлетворное испарение мира. Ты, Господи Боже мой, не спошли мне милость создать несколько прекрасных стихов, которые бы доказали мне, что я не последний из людей, что я не ниже тех, кого я презираю. Конец цитаты. Перевод Элиса. Конец примечания. «Люди отверженные, люди без имени, отребье земли. Их-то сделался я ныне песнью и пищей разговора их. Они направляют гибельные свои пути ко мне. Все успели сделать к моей погибели, не имея помощника. И ныне изливается душа моя во мне». Дни скорби объяли меня. Ночью ноют во мне кости мои, И жилы мои не имеют покоя. С великим трудом снимается с меня одежда моя, Края хитона моего жмут меня. Мои внутренности кипят и не перестают, Встретили меня дни печали. И цитра моя сделалась унылую, И свирель моя голосом плачевным. Доктор не понял меня. Ничего не понял. Да и трудно было рассказывать. Решили попробовать лечение электричеством. Что же, дали мне талончик. К часу явиться в саль патриер Явился. Миновал длинный ряд бараков, прошел несколько дворов, где люди в белых колпаках, как преступники, стояли под опустелыми деревьями наконец я оказался в длинном темном помещении вроде коридора где по одной стене четыре тусклых зеленоватых окна перемежались широкими черными простенками примечание к странице 166 и свирель моя голосом плачевным книга иова глава 30 стихи с 8 по 31 саль петрер Французская клиника в Париже. Конец примечания. Страница 167. Под окнами тянулась деревянная скамья, и на ней сидели мои знакомцы, и они ждали. Да, все они были в сборе. Освоившись с полумраком, я разглядел, что среди плотного бесконечного ряда попадался, кажется, иной люд, просто мелкий люд. Ремесленники, горничные, ломовые извозчики. Дальше, в узком конце коридора, развалясь на отдельных стульях, беседовали две толстухи, вероятно, консьержки. Я глянул на часы без пяти час. Еще пять, ну, десять минут у меня вызовут. Что ж, ничего, ничего. Тяжкий гнилой дух дыхания мешался запахом старого платья. В одном месте... «Из дверной щели рвался крепчающий холод эфира. Я принялся ходить взад-вперед. Вдруг я сообразил, что ведь меня направили на этот общий прием. Так сказать, впервые официально признали мою принадлежность к отребью. Значит, доктор догадался...»